Глава 20. Гром аплодисментов приветствовал графиню Палтову, едва только она показалась, в зале под руку саблином. Аплодировали ей хозяйки дома, аплодировали и саблину, его Георгиевскому кресту и той славе, которая шла с его именем. Какой-то штатский в длинном черном сюртуке с сухим старым лицом, на котором не росла борода, вышел из кресел и, остановив саблина, потянул ему пачку сто-рублевых ассигнаций. «Ваше превосходительство», — проговорил он, — «тут 10 тысяч. Раздай своим орлам право». Саблин не знал, что делать. Графиня Палтова выручила его. «Это наш постоянный поставщик Лапин, большой патриот и благотворитель. Вы мне скажите, что купить для ваших солдат, и я с вами им и пошлю». «Вот спасибо, ваше сиятельство, Наталья Борисовна. Так и хорошо будет». Овации Саблину и графине Палтовой долго не смолкали. У Саблина глаза были полны слез от виду устремленных на него женских и девичьих глаз и маленьких рук, что хлопали ему. Он видел среди них милое лицо своей Тани, красное, полное восторга. Все это вышло так неожиданно. Графиня Палтова поняла его смущение и, покинув его, прошла на сцену. Аккомпаниатор заиграл ретурнель, все стали садиться, в зале наступила тишина. Когда графиня Палтова кончила, и весь зал разразился бешеными аплодисментами, а она, смущенная своим успехом, сошла со сцены и, вмешавшись в толпу зрителей, остановилась, разговаривая с графиней Валерской, Саблин воспользовался общим движением. Был антракт, гости выходили к чайному буфету. Пошел к выходу. Он не мог доли оставаться, нервы не выдерживали. Он решил прогуляться и вернуться к концу ужина за Таней. «Ну, голос у нее никакого, а манер какая-то есть», — говорил худощавый штатский, продолжая аплодировать своему соседу, полному господину во фраке с большим белым жилетом. «И куда я из-за гуно братца? отвечал тот. «Из Баркаролы у нее так ничего и не вышло. Я слышал эту вещицу в исполнении Бакмансон. Вот, батенька мой, школ доложу я вам. И вот Гусаров петь, вот по ее голосу». Это до вяльцевый далеко, под звуки пыль поднимая, под звуки лихих трубачей. Напевал какой-то интендентский полковник, весь сплошь в защитном, даже с затемненными пуговицами, и наткнулся на Саблина. Извиняюсь, ваше превосходительство, сказал он, давая дорогу Саблину. На лестнице, все так же стараясь тянуться, стояли солдаты в киверах. Но от непривычки их носить кивера съехали на затылок, а от плохой выправки и запавших грудей на блестящих лацканах были складки, и от всей этой прекрасной формы, которую так любил Саблин, веяло жалкой бутафорией. Саблин отыскал с помощью солдата свою шинель и вышел на улицу. Был одиннадцатый час ночи, и город жил лихорадочной жизнью. По улицам носились трамваи, переполненные пассажирами, и на каждом, на передней и на задней площадке, на ступеньках, держась за поручни, висели солдаты. Эти солдаты были везде. Они толкались по улицам, грызя семечки, они толпами стояли у ярко освещенных горящих разноцветными огнями кабара и кинематографов. Саблин не был в Петрограде всего полтора года, и он не узнавал его. Сколько открылось новых кинематографов и маленьких театриков, миниатюр, где обещали пение, танцы, музыку, фокусы. И откуда взялась вся эта масса артистов? Кто они? Была почти полночь, а солдаты свободно ходили по городу. Они были трезвы. Большинство, если не становилось во фронт Саблину, то все-таки отдавало честь и даже притоптывало по гвардейски ногами. Но вид имели эти солдаты не только не гвардейский, но и не солдатский. Серые папахи были одеты небрежно, большинство было без поясных ремней, а те, у кого эти поясные ремни были одеты, имели их неподтянутыми с пряжками и бляхами с полшами на бок. Многие солдаты ходили с молодыми штатскими людьми и с девушками интеллигентного вида. У одного большого кинематографа на Невском только что окончился сеанс, и одна толпа входила, другая выходила. «Ах, товарищи!» — восхищенно говорил молодой солдат, выходя из кинематографа и обращаясь к другим солдатам. «Ну и ловкая жизнь, вот жизнь!» «Что же, это возможно, товарищ!» — проговорила маленькая черная женщина в платье сестры милосердия, шедшая с ним. «Тот, кто дерзает, тот и достигает». «Все-таки преступление, сестрица», — сказал тот же молодой солдат. «Ну, какое там преступление?» — презрительно сказала сестра. Солдат увидел Саблина и испуганно вытянулся. Саблин взглянул на часы. Было половина одиннадцатого. Сеанс окончится около двенадцати. А раньше двух ночи нечего и думать вытащить от графини Палтовой Таню. Саблин вошел в кинематограф. Он шел не смотреть картину с заманчивым названием, сверкавшим громадными красными буквами под картиной, изображавшей людей в масках, душащих старика. Он шел смотреть толпу и солдат. Впереди него, на третьем месте, как всегда в кинематографе, перед самым экраном сидела дешевая публика. Это почти исключительно были солдаты. Они сняли с себя свои папахи, и Саблин вместо коротко остриженных шариком голов видел то косматые вихрастые затылки, то тщательно разделенные примасленные и припомаженные проборы, там и там среди солдатских шинелей виднелась косынка сестры милосердия или кокетливая шляпка швейки или горничной. Несмотря на то, что курить в кинематографе было строго запрещено, кое-кто из солдат тихонько курил. На втором месте сидели молодые элегантные офицеры, штатские и дамы. Штатских было очень мало, почти все мужчины были одеты в защитные френчи или шинели солдатского сукна, военного и невоенного покроя. Можно было подумать, что со второго года войны интендантство взяло на себя подряд одеть по вольному всю Россию. Одни из этих молодых людей в защитном имели какие-то узенькие погоны из золотой и серебряной рогожи с зелеными, малиновыми, алыми и черными просветами. Другие были без погон. Кто они, какого ведомства, почему в форме, Саблин понять не мог. Даже многие женщины были одеты в платье защитной материи. Здесь очень много было сестер милосердия. Но по лицам многих из них Саблин видел, что это не сестры, но лишь носящие форму сестер. На первом месте публика была старая, не петроградская, а петербургская, та, которую хорошо знал Саблин. Средний обыватель, который раньше наполнял Александрийский театр и ходил по клубным сценам, устремился теперь в кинематографы. Но и здесь много было защитных френчей и вычурных форм. Саблин спросил у одного из молодых людей с зелеными полосками на серебряной рогошке погона и с чином коллежского советника в сине-серых ритузах галифе и больших шпорах на рыжих сапогах, где он служит. «Я в гидротехническом отделе Зимгора», — ответил молодой человек, — «по осушке окопов от сточной воды». Саблин не нашелся, что сказать. Так поразила его эта особенная деятельность молодого человека. В кинематографе играл сокращенный оркестр какого-то гвардейского полка. Нечищенные грязные трубы отзывали каким-то захолустьем, и их странно было видеть в руках музыкантов с алыми гвардейскими погонами на рубашках. Турецкий барабан часто бил такт, но, очевидно, это считалось за особое прибавление к сеансу, потому что, проигравший какую то дребедень, солдаты шумно встали и с громким разговором ушли из театра. Ближе к рампе придвинули пианино, и какой-то молодой человек начал фантазировать на нем, дополняя музыкой то, что было на экране.